Он рискнул приподнять голову и посмотреть, что происходит поблизости. Местные властители рассыпались, как горох, но, похоже, никто из них не пострадал. Но тут прозвучал новый выстрел, и шут с утроенной поспешностью пополз к автомобилю. И тут он скорее почувствовал, нежели увидел, как что-то промелькнуло мимо него в том направлении, откуда доносились выстрелы. Это был, без сомнения, Луи на глайдборде с парализатором на изготовку. Шут надеялся на то, что Луи проделывает отвлекающий маневр. Маленький синтианец представлял собой мелкую и подвижную цель, но стрелкам могло и повести. Несколько мгновений спустя над головой Шута пролетело нечто более крупное. На этот раз капитан отважился поднять голову. Это был шоколадный Гарри на своем новом мотолете. Сбоку восседал Спартак. Потенциальным злоумышленникам теперь будет трудно улизнуть. Но если начнется перестрелка... Шут выбросил эту мысль из головы и поскорее пополз к укрытию. Капитан Жаворонок добралась до автомобиля раньше него. Она села, прислонившись спиной к машине, и приготовила пистолет. Она встретила Шута взглядом и прошептала. — Ну и везет же мне. Только я собралась смотать удочки, как оппозиция решила дать то себе знать. — А вы оставайтесь, — тяжело дыша предложил ей Шут. Затем, немного отдышавшись, добавил. — Насколько я понимаю, вы вряд ли знаете, кто затеял стрельбу. — Понятия не имею, — ответила Жаворонок. А вот ваши люди словно бы готовы к такому обороту событий. Быстро среагировали, сказала она и одобрительно кивнула. Будем надеяться, что достаточно быстро. После первых двух выстрелов наступила тишина, но это вовсе не означало, что все в порядке. Шут оглянулся назад, в ту сторону, где высадилась рота, чтобы посмотреть, как себя ведут его подчиненные. Оказалось, что большая их часть воспользовалась любыми укрытиями, какие только можно было отыскать на летном поле. Бренди выглядывала из-за носа челнока. Она рассматривала в бинокль крыши ближайших зданий и что-то говорила в микрофон наручного коммуникатора. Скорее всего, руководила ротой в связи с открытой стрельбой. Заметив Бренди, шут наклонился и включил собственный коммуникатор. Шутник на связи. Что происходит, старший сержант? Сама пытаюсь разобраться, капитан. Шаге и синдианцы вылетели на разведку. Стрелявший пока не обнаружен. Вы в порядке? Целеханек. А как остальные? Несколько синяков и царапин получено в поисках укрытия. Но в остальном все нормально. Купре по форма по шву разорвалась. Шут усмехнулся. Не говори, в каком месте умоляю. Теперь вот что, Бренди, нужно оцепить территорию, чтобы гражданским лицам ничего не грозило. Отправь Гамбальтов, пусть обшарят крыши. Не можем же мы тут прятаться из-за одного единственного снайпера. Ясно, капитан? Но вы оставайтесь в укрытии, пока я не сообщу вам, что опасность миновала. Тут может быть не один снайпер. Шут видел, как рассыпались полетному полю его подчиненные, как они окружили здание космопорта. Больше выстрелов не последовало, но сообщение о том, что территория совершенно безопасна, последовало значительно позже. а снайпера никто так и не нашел. «Я не привык к тому, чтобы в меня стреляли», — сказал Шут, взволнованно рассказывая по комнате. Их с Бикером проводили в безопасное помещение в здании терминала космопорта, а армейское подразделение и рота Омега обшаривали здание, чтобы выяснить, не заселили где-нибудь еще снайперы. В другой части здания окончание разведки ожидали члены местного правительства, включая главу госбезопасности полковника Мейза. — Прошу прощения, сэр, на этот вопрос вам следовало бы обдумать до того, как вы решили поступить на службу в «Космический легион», — высказался Бикер. — Это не совсем та служба. что пристало людям, которые не любят, чтобы в них стреляли. Но мы пока не знаем, что метили именно в меня. С надеждой проговорил Шут. Целиться могли в кого угодно из тех, кто находился на летном поле. — Я бы не стал возлагать на это больших надежд, сэр, — сказал Бикер. — В конце концов... капитан жаворонок уверяла вас в том что за время пребывания вверенного ей отряда миротворцев тут ничего подобного не происходило трудно отказаться от вывода о том что сегодняшняя стрельба не связана напрямую с нашим прибытием но это бессмысленно бикер что кто то на этой планете может иметь против нас Я тут никогда не бывал. — Крайне прометчивое заявление с вашей стороны, сэр, — заметил Бикер. — Не могли же вы упустить тот факт, что эта планета прежде именовалась Новым Атлантисом? В таком случае вы должны помнить и о том, как тут закончилась Гражданская война, и как некий офицер легиона... принял решение об обстреле мирных переговоров. Я полагал, что инцидент этот вам памятен, поскольку из-за него вы попали под трибунал, а в качестве наказания были назначены на тот пост, что занимаете ныне. Шут снова нервно заходил по комнате. Этого я не забыл, Бикер. Я давно понял, почему генерал Блискрик отправил роту именно сюда это единственное место в галактике где у меня могут быть враги единственное кроме генштаба уточнил бикер ну да конечно но одна из причин по которой я согласился на это назначение состоит как раз в моем желании как то оправдаться за то досадное недоразумение но поскольку я Никогда не бывал в здешней столице. Я никак не ожидал, что меня здесь кто-нибудь узнает, тем более, что я сменил свое легионерское прозвище. Видимо, кто-то выдал меня. Бикер грустно кивнул. Знаете, а я совсем не удивлюсь, если окажется, что генерал Блицкрик самолично передал заинтересованным лицам сведения о том, что лейтенант карамуш и капитан Шутник один и тот же человек? — Да, скорее всего, так оно и есть, — кивнул Шут. — Хотя пытаться доказать это совершенно бесполезно. Гораздо важнее выяснить, какие силы открыли по льбу в тот самый момент, как только я ступил на здешнюю землю. — Полагаю. что ответить на этот вопрос будет несложно, сэр сказал бикер, кто больше всех пострадал, когда произошел обстрел мирных переговоров то есть кроме меня грустно усмехнулся шут, ну, скорее всего те люди, что больше всего теряли в ходе этих переговоров, наверное это бывшее правительство а особенно те непримиримые, что продолжали борьбу. И я того же мнения. С их точки зрения обстрел мирных переговоров был провокацией. Но это крайне необдуманно с их стороны, — заметил Шут. Между прочим, залпы не были направлены конкретно против них. Бикер довольно долго смотрел на своего босса. Может, и не были, сэр, но я так думаю, для большинства людей разница в данном случае невелика. Ведь и профессиональные военные, когда в них стреляют, считают, что стреляют именно в них. Но так можно говорить, если напрочь забыть о сопутствующих обстоятельствах, заспорил Шут. Я действовал. руководствуясь законами военного времени. Это совсем не то же самое, что покушение на чью-то жизнь, если предположить, что имело место покушение. — Рад, что вы видите разницу, — негромко проговорил Битер. Но, похоже, не все готовы вот так легко забыть и простить. — Ну что ж... Придется убедить этих людей в том, что они неправы, — заключил Шут. Но в некотором смысле мы для того сюда и прибыли, не так ли? Сэр, у меня было почти твердое убеждение, что мы прибыли сюда для того, чтобы избавиться от неприятностей. Видимо, глупо с моей стороны было в это верить. Мне нужно умерить мой безграничный оптимизм. «А я был бы очень рад, если бы ты заодно умерил свой безграничный сарказм!» — буркнул Шут. «Но, с другой стороны, без сарказма, какой из тебя бикер? Как бы то ни было, если мятежники и вправду восприняли мое прибытие как сигнал к возобновлению войны, я не намерен сидеть, сложа руки». М «Да уж». «Это не самое мудрое поведение, когда в тебя стреляют», — согласился Битер. «Вот именно. Так что первым делом мы разыщем мятежников и убедим их в том, что я им не враг. Есть идеи, как нам это сделать?» «С учетом сегодняшних событий, я бы счел, что мятежники не так уж и склонны к переговорам». — Ну что ж, я буду должен сделать все, что в моих силах, чтобы изменить такое положение, — заявил Шут. А пока на тут приоткрылась дверь, и в нее заглянул лейтенант Арнстронг.